Глава третья. Вот и переживаю, что все получится. Галине было трудно смириться с тем, что ей пренебрегли, что она сделала Виктору предложение, а он ловко ушел в сторону. Она злилась в душе на Марину, свою соперницу. Думала, чем она лучше. Недотрога, барышня, дамочка. Галина перебирала все то, что, как ей казалось, соответствует Марине. Платье, костюмчик, А что за прическа? Фу, так носят только в школе, как пацан, короткие волосы. А это колье на шее, не то ошейник, не то тряпочка. Какая безвкусица. Но Галина лукавила, ей нравилось, как одевалась. И даже ее прическа не как у всех. Поэтому, хочешь или нет, но обязательно обратишь на Марину внимание. Галина даже хотела сама подстричься, но вовремя отказалась от этой идеи. «Артурчик!» Так Галина всегда обращалась к своему другу. Она знала его давно, познакомилась в университете. Не то ботан, так говорят про тех, кто не поднимает головы от книг, не то компьютерный инженер. «Вот что бы ты сделал, если твою девушку увел другой?» «Туда ей и дорога», — ответил Артур. «Я серьезно, ведь она продолжает тебя любить, но вынуждена жить с другим». «Залетела?» «Нет». Просто вышла замуж. Так она по любви вышла? Или как? Наверное, нет. Вот так получилось. Охмурил он ее, уболтал, заговорил. Что бы ты сделал? Выкрал бы ее и на необитаемый остров. Слушай, ты ведь не школьник, я серьезно. Галина этот вопрос задавала своим подружкам. И те всегда говорили, что надо соперницу травануть или стать лучше нее буквально во всем. чтобы он пожалел и приполз на коленках. Любовь зла, полюбишь и козла. Может, она полюбила его. Ты этого не допускаешь? А тебе разве не обидно? Вот ты любишь ее всем сердцем и знаешь, что она тебя вроде как тоже, но продолжает жить с ним. Тут много ответов. Это и зависимость, и желание жить спокойно. Но, наверное, деньги. У меня ведь их нет. В семье не без уродов. Так иногда говорят про тех, кто не может зарабатывать деньги. Но это относилось не к Артуру, а к его отцу. Он работал учителем и не хотел ничего менять. Маленькая двушка, что досталась от бабушки. Мебель купила тетя Алла. Она как раз хорошо пристроилась еще 20 лет назад и теперь спонсировала своего брата, вернее отца Артура. Тетя Алла помогла Артуру поступить, а после решила вопросы с операцией его отца. Тетя Алла опекала их семью, и она была для Артура второй мамой. Но в последнее время в финансовом плане дела шли нерадужно, что сказывалось на бюджете Артура. «Ты нищ, как сокол. Тебе надо найти девчонку и пристроиться к ней», посоветовала Галина. «Нет, я как-нибудь тут сам». В стране появились первые компьютеры, и вот уже завезли лазерные принтеры и копировальные аппараты, которые по старинке называли ксерокс. Только потому, что при социализме компания «Эксерокс» поставляла оборудование. Артур бросил учительское дело в школе. Он, как и отец, пошел преподавать. Но теперь сидел и изучал программирование, догадываясь, что за компьютеризацией будущее. «А я не могу». «Ты все про Виктора. Она неплохая. Я про его жену. И думаю, довольна жизнью. А тебе надо влюбиться». «В тебя, что ли?» Ее пренебрежительный тон обижал Артура. Да, он не мачо, как Виктор, нет мышц и не такой продвинутый, но и он в свое время любил. Артур в душе был рад, что по совету тети Аллы предложил Галине подать заявку на грант, и она тут же его получила. А потом он уговорил ее поехать в Англию на стажировку, как Галина прыгала от счастья. Но он уже тогда знал, что Виктор и Марина подали заявление в ЗАГС. И вот теперь Галина страдала по своему Виктору. «Ты бесчувственный, холодный эгоист. Откуда тебе знать, что такое любовь? Я ради нее готова на все. Уж прямо на все. Да, а ты разве нет?» Артур вспомнил Олю, как в темных подъездах целовались. У нее тоже была маленькая квартира, где всегда находилась ее бабушка. поэтому они искали укромные местечки, чтобы потискаться и вдоволь нацеловаться. Но Оле все это надоело, ей хотелось большего. Она сказала, что разлюбила, предложила остаться друзьями. Артур согласился, но через неделю увидел ее в машине. Кто был ее спутник, он не знал. Стало обидно, что Оля променяла его на машину. Появилась злость и желание отомстить. Но Артур был ленивым и не хотел тратить время на то, что уже давно прошло. «Отомсти», — сказал Артур. «Отомсти ему!» «Виктору?» — ужаснулась Галина. «Ну да, найди себе парня богатого, чтобы он лопнул от зависти. Так, на время, чтобы он понял, что зря женился. А может, ей?» «Марине?» «Теперь уже Артур удивился. А она-то тут при чем? Виктор ведь был с тобой, а не Марина. Она увела его!» «Мы даже думали пожениться. Она ведь из богатых, верно?» «Ну да, есть такое. Но все же Марина тут ни при чем. А вот со своим Виктором стоит разобраться». «Нет, нет, слушай, ты ведь с ними встречаешься, верно?» Галина знала, что тетя Алла – сестра его отца и приемная мать Марины. «Ну и?» Артур не любил поднимать эту тему и всегда старался уйти от нее в сторону. «Расскажи про нее. Как она? Тебе нравится? И чем Марина занимается? И вообще? Что знаешь?» «Да мало что знаю. Я Виктора и не видел. С Мариной дружу. Но она ведь не родная дочь тети Алли. Мало что про нее знаю. Официальные встречи в виде дней рождения. Один раз, правда, ездили на море. Но это было уже давно. А сейчас она работает». «А где?» «Не знаю. Вроде на заводе отца». У нее же красный диплом. Честно? Ну да. Думаю, как отец будет управлять. Хотя могу и ошибаться. Тетя Алла не говорит про семейный бизнес. Артур только знал, что раньше дядя Степан, а вернее Степан Алексеевич, так официально зовут отца Марины, при Горбачеве был в обкоме, а после курировал завод. И уже при Ельцине каким-то образом, когда в стране раздавались фантики по приватизации, смог получить контрольный пакет акций. Так что теперь он вроде как владелец завода, что выпускает трубы для газовых компаний. Именно поэтому в их семье всегда есть деньги. Роскошная квартира, две машины. Но тетя Алла не говорила о перспективах на будущее. Только то, что ее сын Игорь сейчас в Москве и начал строить свой бизнес, связанный с поставкой мебели. «А ты мог бы узнать?» «Ну, это я так, ради любопытства. Ведь она моя соперница». Галя наивно заморгала глазками. «Ты это серьезно? Хочешь вернуть Виктора? Думаешь, он уйдет от Марины?» «Да нет, я просто подумала. В общем, узнай, хорошо? А я тебя в кафе свожу. Договорились?» Артур ничего не хотел узнавать, что там у Марины с Виктором. Он решил, пусть с этим разбирается Галина сама. Артуру нравилась его работа. Он был у истоков компьютеризации банков. Сперва компьютеры использовали вместо печатных машинок, а расчеты между банками проходили через авиза. Это бланк, который отсылается от одного контрагента к другому. Банки уведомляют с помощью авиза своих клиентов о дебетовых и кредитовых записях по счету. Иногда платежи шли неделями, а порой и месяцами. Для развивающейся экономики страны это было смертельно. Прошло не так много времени, и все платежи стали проходить моментально. Одно нажатие кнопки, и уже к вечеру, проходя все инстанции контроля, деньги зачислялись или списывались. Сейчас Артур работал в ЗАПСИП что располагался на Володарского. Работа не пыльная, но для банка очень важная. «Артур, вы с отцом и мамой придете?» Днем позвонила тетя Алла. «Да». «Обязательно. Я их лично приведу». Тетя Алла больше любила говорить с Артуром, чем со своим братом, который вечно был на своих уроках, а у племянника всегда под рукой телефон, что само по себе редкость. В тот день они собрались, чтобы отметить день рождения Игоря. Он специально приехал из Москвы, чтобы порадовать свою мать. Артуру Игорь не нравился. Отличник, любил спорт, пялился в телек, если показывали футбол. Артур не понимал этого увлечения. Какое ему дело до того, что кто-то там бегает по полю? Игорь был молчуном, весь с иголочки. В комнате идеальный порядок, словно только что сделал уборку и расставил все книги по полкам. Он всегда слушался свою мать. Чуть что, тут как тут. Игорь знал, что семья Артура не приспособлена к деньгам. Он не любил своего двоюродного брата, но был вынужден ему улыбаться. потому что Артура любила его мать. «Вернулся?» Пожимая Игорю руку, спросил Артур. «Ну да, мама просила. Проходи. Ты что, один? А где остальные?» «Мама с папой едут. Я сразу с работы. Поздравляю с днем рождения. Вот, держи. Ты раньше любил ее читать. Отличное издание». Артур протянул книгу Алексея Толстого а Элита. Игорь поблагодарил и открыл книгу. «Потрясающе!» «Это какой год?» «О, 1974!» «Вот это да!» «Да это же уже раритет!» «Ну, спасибо! Ты всегда знал, что мне нравится!» «Проходи! Наши уже все тут!» «Сейчас только отец приедет!» «Сказал, что выехал!» Артур вошел в зал, поздоровался с Виктором. «И что в нем нашла Галина?» Подумал он, пожимая ему руку. Тощий, Немного наглый взгляд!» Хотя какое ему дело до него, пусть Галина по нему сохнет, если не может разлюбить. И все же в душе сидела заноза. У Виктора две женщины. Одна Марина, как законная жена, а вторая бывшая любовь, что не могла отстать от него. «Повезло парню», — подумал Артур, подходя к Марине. И она его, как брата, чмокнула в щечку. «Цветешь?» «И пахну. Вот понюхай. Это Биэл Артур нагнулся к шее Марине и сделал глубокий вдох. «Надо чуть-чуть! Ты же не собака!» «Извини, не привык. Мне кажется, это бергамот, верно?» «Точно! У тебя отличный нюх! Подумай, что еще напоминает?» Артур опять наклонился и стал уже чуть-чуть втягивать носом воздух. «Что-то лимонное, апельсиновое». Марина хихикнула. Виктор повернулся и подошел к ним. Он сразу распознал три запаха. Тут еще есть фиалка. Ну, это уже средние ноты. А базовые – амбра и мускат. «Ты серьезно?» – спросил Артур. «Я запутаюсь». Виктор смотрел, как Артур опять опустил голову к шее его жены. Она улыбнулась мужу и чуть повела плечом. Повода для ревности не было, но в груди сработало реле. И Виктор, взяв Артура за руку, потащил в другую комнату. «Духи отличные! Утверждаю их!» – крикнул Артур Марине уже из другой комнаты. «Как твой бизнес?» В этой семье все разговоры так или иначе сводились к бизнесу. Лишь Марина могла часами говорить про книги, подружек и фильмы. Складывалось впечатление, что она не из этого мира, не часть семьи. «Все в сборе! Пойдемте к столу!» – сказала тетя Алла. «Игорь!» Передай шампанское Виктору. Артур, а ты поухаживай за женщинами. А я, удивился Игорь. У тебя тарелка, накладывай. Кто смотрел новости? Спросил Игорь. Давай не за столом, поужинаем, а после поговорите о твоем кризисе. Он, кажется, всех уже достал. Милый, как у тебя дела? Спросила тетя Алла у своего мужа. Ты же сама сказала, за столом не говорить о делах. Ну, это я так. Просто кругом только и говорят о кризисе. Словно ничего другого и нет. Мам, лопнули два банка – Уимен Брадерс и Берстернс. Но это цветочки. Правительство США выделило почти 700 миллиардов на финансовую поддержку банковского сектора. О боже! Такие деньги в пустоту! Как так случилось? Это что, как Великая Депрессия? Да нет, там все спланировано. Это потом уже свалили на биржу. В реальности это раздел собственности на государственном уровне и списание долгов. «Откуда ты такой умный?» поинтересовалась тетя Алла и с восхищением посмотрела на своего сына. «Тебе надо расти, отец. Бери на заметку. Потеряешь сына. Приберут к рукам. Что потом будешь делать?» «Пусть растет. Набирается опыта. А на завод еще успеет. «Там есть кому управлять. Марин, как устроилась?» Тетя Алла опустила вилку и внимательно посмотрела на дочь своего мужа. Она была милой девочкой, умной, сообразительной, что давала повод задуматься, а не опасна ли она для ее сына. «Да, именно не опасна ли, ведь ее отец – основной акционер завода, что поставляет трубы на Тюменский Север». Она быстро всему учится, на вид наивная, глазками хлопает, но тетя Алла беспокоилась за будущее. Марина не спешила с выводами, все взвесит и только после примет решение, что нельзя сказать про ее сына, который часто допускал ошибки только потому, что невнимательно вник в ситуацию. Отец уже несколько раз делал ему выговор, наверное, поэтому и отослал в Москву. чтобы тут не маячил, а вот свою дочь наоборот пристроил на завод в отдел планирования. А если так пойдут дела и дальше, то лет через пять она станет замом директора, а после заменит его. Да, Львович тот еще сухарь, но и он не вечен. Сколько ему уже лет? Под шестьдесят? Думала тетя Алла про директора завода. Сын, а теперь о главном, о твоем дне рождения. «Можно я скажу?» Отец Игоря взял в руки фужер и встал. Артуру нравилось быть в гостях. Тут был новый дух времени. Возможно, это будущие Колокольниковы, что жили в Тюмени в девятнадцатом веке. Артур слышал поздравления отца Игоря. Слова были сухими, но от души. «Спасибо, пап. «Ну а теперь бокалы!» И тетя Алла протянула свой фужер, чтобы чокнуться. Эта привычка чокаться бокалами осталась еще с времен, когда Артур только пошел в школу, и его отец купил первый хрусталь. «У тебя все хорошо?» – спросила тетя Алла у Артура, когда покончили с горячими блюдами, и взрослые решили немного передохнуть. «Ну, не совсем. Уже второй месяц банк задерживал зарплату. Сейчас это было поголовно. Даже в полиции и администрации не всегда вовремя платили». Все наладится, все будет хорошо, сказала тетя Алла. Пойдем, пошепчемся. Они вышли из зала и пошли в кабинет, что одновременно служил и библиотекой. Времена тяжелые, ты это сам сейчас видишь. У дядь Степы тоже не все гладко идет. Англичане расторгли поставки, а у французов своих проблем хватает. В общем, финансирование сократилось. Да... это не страшно дача есть выживем ты оптимист знаю ты хотел купить машину пока не могу помочь вот отец дочь устроил на работу переживаю у нее все получится вот поэтому и переживаю что все получится что тогда с игорем будет он может так и остаться в ссылке вы думаете не знаю артурчик что мне думать если марина закрепится на заводе Отец может на нее активы переписать. А тогда сам понимаешь, я не смогу помогать твоей семье». Артур был благодарен тете Алье за финансовую поддержку, особенно в этот непростой период. Он постарался найти слова благодарности и, откланившись, вернулся в зал.